заграничности. И это существенно прибавляло ему привлекательности наряду с такими немаловажными факторами, как слава, наличие огромной квартиры, в высотке, автомобиля и дачи. В высотках жили в те времена только самые-самые, да и автомобили в личной собственности встречались куда как нечасто. Вдобавок ко всему Риттер был статным элегантным мужчиной, умел красиво ухаживать и свою юную возлюбленную в круг самых известных людей страны писателей, музыкантов, художников, крупных ученых Одним словом, Зоенька ни секунды не сомневалась в том, что более подходящего мужа для нее просто быть не может И разумеется, во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов знаменитая молодая актриса Зоя Риттер принимала самое активное участие во множестве мероприятий На одном из концертов она познакомилась со студенткой из Испании, дочерью пламенного борца с франкистским режимом, Хуанитой Геррера. Хуанита довольно прилично говорила по-русски, и девушки быстро сдружились. Узнав, что Зоя на четвертом месяце беременности, Хуанита радостно заявила, «Мы с тобой теперь сестры, и давай договоримся, что я буду крестной матерью твоего ребенка». «Но ведь ребенок родится, когда тебя не будет в Москве», — возразила Зоя. «И потом у нас крестить нельзя, за это могут из комсомола исключить». «Да?» Испанка призадумалась, потом решительно тряхнула головой. «Ну и что? Пусть это будет нашей тайной. Мы сейчас придумаем имена для мальчика и для девочки. И ты дашь мне слово, что назовешь ребенка именно так, как мы придумаем. А я буду всегда молиться за своего крестника». На том и порешили. Имена выбирали долго и вдумчиво. Обеим хотелось, чтобы имя Зойного малыша было хоть как-то связано с испанской крестной. Мальчика решили назвать Иваном, поскольку сочли, что Иван аналогичен Хуану. Для девочки же выбрали имя Анита. Родилась девочка. Уже лет в шесть, узнав историю происхождения своего имени, она буквально заболела Испанией. К десяти годам Анита прошла огромное количество книг, где был хотя бы один абзац, посвященный истории или культуре этой страны. Она упросила мать найти педагога по танцам, чтобы научиться танцевать фламенко. Она училась в музыкальной школе по классу гитары и ходила три раза в неделю на уроки испанского языка. Педагог по танцам преподавал в театральном вузе, и когда для какого-то фильма понадобилось найти девочку-подростка, танцующую фламенко, имя Анита Риттер всплыло... Самым естественным образом. Красивая, умненькая, непогода, не только танцующая, но и играющая на гитаре, а это значит, что можно снимать не только крупные планы лица, но и общие планы, на которых видны руки, девочка оказалась для создателей фильма настоящей находкой. Под нее даже сценарий был переписан, чтобы из крошечного 30-секундного эпизодика получилась роль минут на пять со словами. С ролью Анетты справилась более чем удовлетворительно, и Зои Риттер с полным правом с этого момента считала, что жизнь ее удалась. Мало того, что собственная карьера в кино состоялась, так еще и муж всем на зависть, и дочка матери на радость. Однако очень скоро ей пришлось свои взгляды пересмотреть, и причиной стал веселый и обаятельный мастер станций тех, обслуживание, который чинил Зоину победу. И что уж в нем было такого необыкновенного? Зоя поначалу даже не поняла. Ну, парень, лет на пять моложе ее самой, ну, глаза яркие, ну, зубы белые, ну, смех заразительный, да улыбка веселая. И что? Разве это может...